Санки катились с горки. Санки были спортивные, а склон крутой и мало посещаемый туристами. На санках сидел человек, который терпеть не мог зиму, горы, приюты, снег, лыжи, сноуборды и прочие экстремальные виды зимнего отдыха, в том числе санки. Но как его угораздило, вернее уговорили молодая симпатичная любовница, которая обожала зиму, горы, снег, лыжи, сноуборды и прочие экстремальные виды зимнего отдыха. Девушка спортивная и неугомонная, в том числе в постели. И отказать ей в поездке в горы было невозможно. И именно она предложила катание на санках. И выбрала этот склон. И время почему-то вечернее. Она пристегнула его ремешками и с криком «Но как же ты у меня молодец!» толкнула санки вниз. Санки быстро набрали скорость, примерно как болит Формула-1, и в километре от места старта они врезались в дерево. Санки сломали пару елочек, а елочки проломили саночнику-каску. И голову тоже. И все могло закончиться благополучно, потому что к нему быстро подбежали спасатели в оранжевых комбинезонах, в противосолнечных очках и масках на лицах. Молодцы эти спасатели. Они отстегнули человека, осмотрели его, сказали. хрена себе, это после такого удара Дон в рубашке родился. Потому что пострадавший еще подавал признаки жизни. «На что-то срочно делать, иначе можно опоздать». И, приподняв саночнику голову, шарахнули ему по голове обломком дерева так, что сучки на два сантиметра в череп вошли. Вот теперь все в порядке. И спасатели велели сторожить место происшествия по наехавшим зевакам, чтобы не затоптали следы, и срочно убыли за помощью. Которая прибыла слишком поздно, когда труп уже окоченел и стал похож на ледышку. «И ведь сколько раз говорили». Предупреждали таблички вешали. Не спускайтесь по незнакомым, неосвещённым трассам. А они? И этот тоже. Но ну, какой чёрт понёс его на этот тёмный склон? И зачем? И за сколько? И всё же думать, думать, думать, думать. Или, не раздумывая, вешаться. Лучше вешаться от безысходности. Ну, лучше чуть позже, после того, как ещё раз. О чём? О том же самом, о пути, который был проделан. И об итоге, о тупике в самом конце, которому он по лабиринтам на ощупь брел, сто раз спотыкаясь и падая. И добрел. До стены, которую не проломить, хотя очень хочется, с разгона и изо всех сил. Но можно лишь башку вдребезги разнести. Да и хрен бы с ней с башкой, но это все равно не решение и не выход из тупика. Труп возле бетонной стенки – не выход, просто труп. Думать. Думать, так их учили, не бежать, не стрелять, не по мордам дубовым кулаком стучать, а думать. Потому что белые воротнички побеждают всегда даже самых отъявленных головорезов. Как этот, очкарик, который всех киллеров за пояс заткнул. Думать, дробить проблему на составляющие, уходить от стереотипов, от той стенки, которая кажется непреодолимой. Только так. Нет тупиков снаружи, но есть внутри, внутри нас самих. В головах. Никто не может придумать больше препятствий, чем сам человек. Придумать и бояться собственных страхов, и отступать, и проигрывать. Самому себе, а уже потом противнику. Думать. В вашу маму заляжку, как говаривал еще в первой учебке старшина. Думать, а не банановое дерево, как прапорщик трясти. И они думали и придумывали. А если нет, то драили, бегали отжимали, чтобы через руки и ноги дошло. И если кто-то умудрялся сочкануть, то... Старшина ему благодарность перед строем, а кто честный от звонка до звонка, согласно приказу, тому наряд вне очереди швабру в руки. Потому что без башки, но с руками. Вот и драй. Думать, вопросики самому себе задавать и отвечать на них. Почему тупик? Почему? Потому что дробь тысячи рассеянных по странам и весим исполнителей, которые ни хрена ничего не знают, кроме своего маневра, Конечно, их можно выцепить и узнать. Что? То, что он уже узнавал раньше. Это все равно, что языка взять, который с мешком на голове и затычками в ушах, засыпанном блиндаже полгода просидел. Что он может рассказать? Да ни хрена не может. Дальше, дальше. Средние командиры? Были, уже были. Которые тоже ничего не знают, даже исполнители, потому что все через комп. Там вообще никто никого. Это как множество дырок, которые каждая сама по себе и отдельно друг от друга, но как-то виртуально и одномоментно соединяются и превращаются в раболовную сеть. Очень уловистую. Нет, командир, не вариант. Филеры тоже мимо. Кто-то их, чёрт его знает, кто нанял, назвал адрес. Они посмотрели, сбросили информацию, получили причитающиеся денежки и убыли в неизвестном направлении. Оборвался след? А если программисты? А что они? Склеили картинки в игру, не зная даже, где располагается та с видеоместность. Об этом он уже думал и теперь пошел на второй круг. Сценаристы. Тут вообще дело дохлое. Эти чистые теоретики, которые информацию о питомце, получив, придумывают, как того сподручнее утилизировать. Эти в своих фантазиях живут, которые кому-то боком выходят. Очкарик. И с этим все понятно. Эту голову можно и нужно срубить, но это ничего не даст. Это как хорошо организованное предприятие, где можно убрать директора, но завод будет продолжать выдавать продукцию, потому что цеха работают. Нет, не получается, не выходит. Конечно, всю эту хитрую и мудрую конструкцию можно развалить. Но она восстановится вновь, пусть не сразу, но восстановится. Потому что знания не пропадают. Тем паче хорошо наработаны рефлексы, а там все на рефлексах. Это если еще получится разрушить, так как есть связующие, горизонтальные, вертикальные связи на местах, в тех самых регионах, за которые отвечают средние акционеры. Те могут разрушению воспротивиться и отстегнуться, и начать строить свою пирамидку, потому что по известным и понятным им лекалам. И вместо одной гидры можно получить десяток или сотню. И тогда, и тогда, мама, не горюй. То есть, разрушая старый, можно создать новый, более действенный и разветвленный механизм. Вернее, много механизмов. И это уже не тупик, это хуже, чем тупик. Это каменный мешок, из которого не выбраться даже пятясь назад. Лбом в стену, задом в бетон и сверху крышка. Все-таки приехали. Но надо продолжать, думать. Еще раз, с самого начала. Заказчики, диспетчеры, мальчики на побегушках с видеокамерами, топтуны, сценаристы, программисты, исполнители, контролеры — финансист, отвечающий за проводку денег, средние командиры, инструктор учебок, тот, который без башки, но до того держал в узде отступников, и этот сверху, пока еще с головой, но который не управляет созданной им империей, потому что это физически невозможно. И главное, каждая сволочь в регионе может воссоздать систему под себя. Какой-то компот, который никакой ложкой не вычерпать, потому что только если тотально чистить. Но кого и где? Что на каждую страну по бомбе сбросить, чтобы все щупальца разом отсечь? Вместе с народонаселением? Ну да, это выход, как при борьбе с сорняками. Перепахать шарик, убрав все население, кроме грудных младенцев, которые вряд ли. И из них взрастить новую цивилизацию. Так, наверное, можно. Все тот же тупик, без просвета и проблеска. Но снова сначала по кругу, как церковная лошадь на арене. Заказчик. Диспетчер, который принимает. Сценарист, который пишет. Программа, задающая алгоритм действий. Утилизатор, который исполняет. Что-то есть в этой цепочке. Что-то. Что? Не понять, не ухватить, не сообразить. Ну хорошо, зайдем с другой стороны. С кого может начаться восстановление системы, коль ее теперь порушить? Со средних командиров? Да, пожалуй. Но если вычистить, что чисто теоретически возможно, тогда кто следующий? Кто может стать инициатором, кто начнет сшивать обрубленные щупальца? Сценаристы? Нет, они равны, как и программисты-теоретики. Из действующих только, пожалуй, утилизаторы. Эти ребята решительны, но без башки. Они ни черта не придумают, кроме как в дома с автоматами и дубинками вламываться и по головам стучать. Сами по себе эти фрагменты по отдельности не работают. Все они чего-то стоят, только когда сшиты вместе. Вот этим вундеркиндом сшиты. И все-таки утилизаторы. Волевое начало только у них, а коли есть воля, то можно и без мозгов, одним нахрапом. Тем более они играли, фишки по экранам двигали, и тут большого ума не надо, чтобы сообразить и кого-то нанять. Получается, что выстраивание цепочки начнется с нижнего звена? Так-так, крутим, думаем, ищем дальше. А если киллеров не станет, то что? Да ничего, вся система построена под них. Как под посылку из интернет-магазина, так? Пожалуй. Отсюда допуск. Не надо выбивать всех, надо выбить наиболее боеспособную часть киллеров. Но не станут же программисты с кинжалами по городам бегать. Не стану. Вот. Что вот? Что толку? Где этих киллеров найти, когда они наиболее закрытые в этой схеме каста? Когда они в самый последний момент появляются и обязательно все в масках? Один хрен, тупик. Хоть стой, хоть с этой стороны зайди. Но все равно искать надо возле них, возле утилизаторов. Они первые и последние инстанции, как работяги на заводе, без которых никуда, без которых любое производство встанет. Ищем, шарим в тупике по бетонной стеночке, потому что появились какие-то трещинки, которых раньше не было. Утилизаторы, что бы им. Ну хорошо, допустим, невозможное. Допустим, кто-то слил их имена и адреса, хотя таковых нет. Ну, допустим. Потому что размышления — это допуски. Если не пытаться выйти за шлагбаум, то совсем ничего не будет. Утилизаторы известны. Что с того? Начать их отлавливать и ликвидировать? Всех? А пупок не развяжется? А они не разбегутся, как тараканы на кухне, когда включают свет? Или того хуже, начнут охоту на охотника? Опять ни хрена, опять без просвета. И все же утилизаторы, они... Думать, думать, а если их стравить друг с другом, как пауков в банке, и пусть вычищают сами себя? Гениально! Только для этого надо их вычислить. Как они один другого найдут, чтобы на тот свет спровадить? Никак не найдут. Пришли к началу, к оборванным ниточкам. Хрен в той стенке, а не трещинки. Монолит там, хоть ногтями скреби, хоть и затри их, а бетон. Нет, не получается. Может, все-таки сценаристы? Ну какие сценаристы, когда они, червяки книжные, только с бумажками дело имеют? Утилизаторы. Только они. Вернемся на шаг назад. К мысли, чтобы заказывали друг друга, чтобы как пауки в банке, как крысы в бочке. Ну, адреса? Погоди, а как их диспетчеры, ну или кто там на связи? Ведь как-то вызывают? Ну да, как водится по сети, а без без имен, телефонов и адресов. Но вызывают? Черт их всех возьми. Конечно, вызывают. И заказывают людей. И едут, и гробят несчастных питомцев. По сценариям, по картинкам и фишкам, чтобы шаг в шаг, по ним. Ну тогда... Так вот же оно, решение, на поверхности. Какой же это тупик, когда это дверь, которая нараспашку, которая как проспект. Вот тебе и дефект в механизме, с помощью которого всю эту махину можно в куски разнести, в ее идеальной продуманности и слаженности, в этом, в абсолютной продуманности каждого шага, когда не надо даже думать, но только выполнять. В том их сила, которая позволила монополизировать и подмять сей рынок, и в том, главное, их слабость. В том, что ни шага вправо, ни шага влево. Что все работает как часы, без сбоев и вариантов. В этом их непобедимость и их смерть. Как смерть в яйце, которое на дубе. Не бессмертный это така, кощей Нет. А дальше детали. Откуда ты получаешь информацию о заказах? О тех денежках, которые тебе причитаются? От диспетчеров. А их ты, конечно, не знаешь, и связь с ними только виртуальная. Да, конечно, я уже говорил. Но это не важно. Важно, что ты знаешь их адреса, чтобы не искать их в розницу. А исполнители, Им, кто задание дает, кто их вызывает? Специальная служба. Но она их... Я понимаю, не видела, не слышала, не знает. Хорошо, у вас тут все поставлено. Куда ни ткни, везде пустота. Но сообщение им послать они могут? Да, конечно. А пацаны-операторы ваши, им достаточно дать адрес, чтобы там на месте все отснять? Да. И передать программистам, которые смонтируют пошагово. Все верно. Но зачем вам это? Я уже объяснял. Затем, позже скажу, кажется, у меня будет для тебя заказ. Большой. Телефонный справочник у тебя есть? Какой? Любой. Любой страны. Лучше в Азии или Латинской Америке. Ну, допустим, их можно поискать в интернете. Тогда давай искать. Только ты мышку отстегни кнопку ввод не трогай. Почему? На всякий случай. Начали. Листаем, листаем еще. Вот большой справочник. Зачем он вам? Я же говорю, заказ у меня от буквы А до буквы З. Ну или что там у них? Выбираем по алфавиту каждого десятого или двадцатого. Для чего? Для формирования заказа. И сбрасываем его вашим диспетчерам. С целью массовой утилизации граждан. Какая там страна? Венесуэла? Ну, пусть будет Венесуэла. Еще Бразилия и, пожалуй, Чили. Вы с ума сошли? Это ты сошел, когда эту систему придумал. А я лишь исправляю то, что ты тут наворочил. И для этого заказываете людей по телефонному справочнику? Ну да, что, нельзя? Может, я хочу перенаселенные страны прорядить, чтобы материальное положение бедных слоев населения улучшить? Организуют же политики войны. Вот и я. Меньше людей, больше корма. Но заказы денег стоит. Вот тут ты прав. Без денег в этом мире никуда. Товар, деньги, товар. Товар есть, а вот деньги... У тебя нельзя одолжить до получки миллиарда так полтора. У тебя есть, я знаю. Я отдам, но после, честное слово. Давай, не жмись. Пальцы и уши важнее зеленых бумажек. Доллары вместо пальцев в ладонь не воткнешь? Открывай свои счета и готовь переводы. Зачем? Зачем перекладывать деньги из кармана в карман? Но ты же говоришь, что без денег заказов не бывает. Или не так, или ты можешь в приказном порядке? Нет, меня никто не послушает. Я же объяснял, что система работает сама по себе, и вклиниться в нее почти невозможно. Но даже мне. Вот и хорошо. Видишь, какую славную механику ты создал. Ладно, хватит трепаться. Пошли по заказам. Сеньор Педро Альфонсе. Ну, с таким именем и фамилией лучше вовсе не жить. Это точно, тем более адвокату. Оформляй заказ. Рикардо Альбертино. Пойдет. Оформляй, сидишь. И денежки не забудь сбросить. Шевелись, нам сегодня сотню заявок обработать и оплатить. И завтра тоже. Сеньора Августина Хуан. Потянет. Жаль, здесь пиночета нет. Помер уже. Давай, давай. Ну зачем? Затем. Ты выстроил пирамиду, а я из нее теперь буду выдергивать кирпичики, пока она не рухнет. Вся и до основания. Ну, при чем здесь случайный адреса и справочника? При том, что мы закажем сотню в Венесуэле, сотни в Перу, еще полсотни в Индии или Шри-Ланке. И ты эти заказы проплатишь все и до последнего цента. Я понял, вы решили меня разорить. Вам не кажется, что это мелко? Ничуть. Мне не интересно лишать тебя денег. Гораздо приятнее будет угробить твое изобретение, твое ноу-хау, которым ты так гордишься. У вас ничего не получится, даже у меня не получится. А это мы посмотрим. Ты плати, плати, время тикает. И распоряди, чтобы эти заказы, эти адреса Сбросили бегункам, которые с видеокамерами, а потом сценаристом, а в конце утилизатором. Я ничего не понимаю, не понимаю, зачем вам столько смертей? Или вы хотите довести все до абсурда, чтобы полицейские всего мира вцепились в эти массовые смерти, в это избиение мирного населения? Хм, мысль интересная. Тоже выход. Но ты не угадал. Давай не болтай. Продвигая заказы вне очереди, можешь для убыстрения процесса перевести их в категорию «молния» и доплатить за срочность. Есть у вас такие? «Нет. Считай, я тебе хороший маркетинговый ход подсказал. За просто так. Работай, стучи пальчиками по клавишам, пока они у тебя есть». «Ну, что там у нас?» «Заказы сделаны, оплачены и запущены в работу». «Хорошо. Теперь по тем же адресам еще по заказику». «Не понял. Мы уже их оформили и проплатили. Зачем еще? Или вы сомневаетесь в возможностях утилизаторов?» «Ничуть. Душегубы твои свою работу знают, особенно если по прописанному сценарию. Просто как мясники на бойне». Но, с другой стороны, нехорошо вот так, без единого шанса. Должна быть какая-то справедливость, ведь так? Не понимаю. Куда тебе понять? Я ведь про жизнь, а не про смерть. Надо дать людям надежду на спасение, тем, что из телефонной книги. Снимаем заказы? Нет. Заказы отменять не будем. Зачем деньги туда-сюда гонять? Лучше пошлем по адресам твоих молодцов, которые уравновесят, которые защитят. Вновь заказанных от тех первых, чтобы шансы поровну. Смотрит ошарашенно. Так вы, вы хотите... Хочу, чтобы пауки жрали пауков, потому что их твоими стараниями расплодилось слишком много, и мне с ними в одиночку не справиться. И пусть твоя схема работает против них, против тебя работает на самоуничтожение. Пусть одни по сценарию готовят покушение, а другие по другому сценарию защищают жертв от покушения первых. И пусть они передерутся насмерть, и я даже догадываюсь, кто победит, те вторые, потому что получат точное время и место». Ведь твоя схема работает до метра и секунды. И если встать там, где надо, в нужное время и просто ждать, то дичь сама выбежит на охотника, которому нужно будет лишь на спусковой крючок нажать. Бах, и все. Правда, если их по одному давить, как клопов, то столько возни и вони. А давай для ускорения процесса сбивать твоих молодцов в команды, ну или банды, и натравливать друг на друга, чтобы одни кого-то защищали, другие нападали, а третьи чистили. Не всем дать полную информацию о всех действиях. А лучше прописать в сценариях и показать в картинках, чтобы на рефлекторном уровне, чтобы наверняка. И пусть они сойдутся и постреляют друг в друга, и гранатки побросают, как тогда в Латинской Америке, когда ваши утилизаторы русскую мафию крошили. И кто-то кого-то одолеет, или одни, или другие. Или они укакошат друг друга. И разом полягут. В той банке. Понятна моя установка? Вы, вы... Хочешь сказать «злодей»? Нет, я не злодей, я утилизатор утилизаторов, питомцев твоих, которые разжирели на чужой крови. Так что пора начинать прополку по всему миру. Потому что, когда стенка на стенку, то третьему можно не соваться. Ведь тут главные масштабы, которые ты задал. Масштабы против масштабов. И еще денежки, которые у тебя есть. И когда у тебя не останется исполнителей, твоя схемка рассыплется, потому что основа ее не диспетчеры и не программисты, а убийцы, которых ты натравливаешь на живых людей. И они основа основ. И пусть сколько угодно твои сценаристы придумают изощренные несчастные случаи, а программисты пишут игры, воплотить их в жизнь, вернее, в смерть будет некому, потому что фишки сожрут друг друга. Такой мой план, простенький, изящный безотказный, как русский автомат Калашникова. Так что не тормози, заказывай, оформляй, оплачивай. Молчит, глазами хлопает. И тут я с тобой соглашусь, ты создал уникальный механизм, который работает без изъянов, как швейцарские ходики, и в этом их главный изъян в неповоротливости и отсутствии импровизации. И эти киллеры, привыкшие кушать готовые сценарии, где все решают за них, набегавшись в волю фишками по экранам и набив стереотипы, уже не смогут отвернуть, а будут идти до конца, как по экрану, и будут стрелять и умирать там, где вольный стрелок просто бы слинял. Слышал сказку про крысолову с дудочкой? Так вот, я буду этим крысоловом, а не крысами. А дудочкой, догадываешься, дудочкой будет твоя гениальная программа, которая заменяет вам всем мозги и совесть, которой вы привыкли подчиняться на рефлекторном уровне, вписываясь в метры и секунды. И ты прав. С твоей системой справиться невозможно. Никому. С твоей системой может справиться только твоя система. Ну так действуй, и пусть змея поймает себя за хвост и зажует его, и так сожрет сама себя, без остатка. А если мне, если бы я один, то трех жизней не хватит, чтобы это твое дерьмо разгрести. Все, поехали. И началась чистка. Глобальная, какую представить невозможно. И синие фишки, бегая по странам и континентам, подкарауливали зеленых, которые были предупреждены о возможных засадах и были наготове, и уже в играх расстреливали синих на экранах мониторов. А синие зеленых. Исследуя прописанным шагам и наработанным в играх рефлексом, они сходились в том же месте, определенным сценаристами, где вариантов тихо разойтись не было, и полили друг в друга от бедра, как ковбои в вестернах. И, конечно, умирали. А те, кто спасался, чистили другие фишки нового цвета. А где-то фишки, мешают цвета, сцеплялись целыми группами и расстреливали друг друга в упор из автоматов, словно на маленькой войне. Или забрасывали гранатами рестораны, где их коллеги толпой, в упор не узнавая друг друга, поджидали заказанного питомца. Или такая мясорубка, такой фарш. Ну что там? Сколько? Много? Очень много. А сколько в остатке, если посчитать по головам? Сколько тех везунчиков, что оказались ловчее и, несмотря ни на что, выскочили из разборок живыми? которые, как те последние, оставшиеся в бочке крысы, что сожрали всех своих более слабых сородичей. Сотни наберется? Ну да, примерно так, сотня. Тогда готовьте новый заказ, вот по этому адресу. И пусть это будет легкий и дорогой заказ, чтобы никто не отказался. И еще закажите самолет. Чартер. В самолет по трапу поднимались пассажиры. Сплошные мужики самого сурового вида, хотя одетые в легкомысленные шорты и футболки потому что чартер летел на юг, туда, где пальмы, пляжи и кокосы. Проходите, пожалуйста, сюда. Ваше место десятое. И вы, и вы. Пассажиры рассаживались и заглядывали в иллюминаторы, и в проходы, и вдоль рядов, потому что что-то здесь было не так. Только что? Трап отъехал с самолета вместе со стюардессой, и самолет вырулил на взлетную полосу, и взлетел, и полетел. И все скоро успокоились, потому что двигатели работали ровно, а на каждом столике лежал красочный проспект, и стояла симпатичная бутылочка Рома, презент от компании. И мужчины-пассажиры стали от нечего делать, листать проспект и глотать из фирменных пластиковых стаканчиков дармовой алкоголь. И перестали задаваться вопросом, чего в самолете только мужчины, почему у них при столь легкомысленной одежде такой суровый вид. Самолет летел. Час и два. А в кабине на боковом сидении за спинами пилотов примостился заказчик, который оплатил этот чартер. Он сидел и трепался с пилотами, которые были наняты по случаю, чему были очень рады, так как гонорар был солидный, а рейс прямой. Тем более, что пилотами они были постольку-поскольку, подвязаясь на совсем другом поприще, но документов с них никто не спросил. «Хотите, расскажу анекдот», — предложил заказчик. «Валяйте». Значит, все как обычно. Муж в командировке, у жены любовник, ну и, конечно, в самый разгар супруг вернулся. И жена, бухнувшись на колени, воззвала к Всевышнему. Мол, спаси отведи, потому что муж не стерпит и всех порешит. Пилоты заулыбались. Заказчик был обаятелен, рассказывал анекдот весело, со вкусом. И что дальше? Бог ее услышал и сказал, ладно, спасу, но только через два года ты утонешь. Согласна, черь? Ну, а чего не согласиться, когда все одно помирать? Так лучше через два года, чем теперь. На том они и порешили. Любовник мгновенно исчез, а ввалившийся в спальню муж-ревнивец никого не нашел, чем был очень доволен. А дальше? А дальше дама перестала ходить в бассейн и на речку, и даже в ванне купаться, пометуя о договоре. Но прошел год, два, потом три-четыре, ничего. И как все забылось, а может, вовсе померещилось. И тут счастливец и подвернулась путевка. Круиз по Атлантике. За полцены. И она решилась. И села на лайнер. Все было замечательно. Океан, острова, пальмы. Ну... И тут пробоина, и лайнер пошел ко дну. Пассажиры команды оказались в воде, стали барахтаться и звать на помощь. И среди них та дама. И видя, что творится вокруг, она вновь обратилась к небесам. Заказчик на мгновение замолчал. «Слушайте, я ж забыл, вам еще премия причитается?» И вытянул из кармана две пачки. Деньги, одному и другому. Только вы пересчитайте, чтобы без претензий. «А как же?» «На автопилоте. Впереди ведь ничего до самого аэропорта. Ну да, все прямо и прямо». А если дальше? Дальше океан. Значит, не проскочим. Только бы пониже и помедленнее. Так надо. И сунул пилотам в руки деньги. Много. И пилоты стали считать, и самолет летел сам по себе, на автоматике, потому что теперь пилоты, если нужны, то только при взлете и посадке. Двигатели работали прекрасно, все системы функционировали исправно. И заказчик стоял и смотрел, как пилоты считают деньги. А те его даже не замечали, потому что слюнявили пальцы, ему солили зеленые бумажки. Такое счастье им привалило. «Через какое время мы будем на месте?» «Через полчаса». «Керосина хватит?» «Вполне, еще минимум на час». «Это хорошо!» — заказчик по-приятельски похлопал пилотов по плечам. «Слушайте, а анекдот?» — вспомнили они. «Какой?» «Вы рассказывать начали про даму и кораблекрушение». «А, ну да, сейчас». Заказчик отступил за спинку кресла первого пилота, встал совсем близко, наверное, чтобы ее было лучше слышно. Когда все стали тонуть, несчастная дама закричала. «Боже, я твоя должница и давно должна была утонуть, но остальные пассажиры, они-то здесь при чем?» «И знаете, что?» — я ответил Бог. Заказчик сделал многозначительную паузу. «Что?» Бог ответил ей. «А ты знаешь, скольких усилий мне стоило всех вас, бледей, в один самолет собрать?» «На корабль» поправил, хохотнув, один пилот. Ах, ну да, на корабль. И заказчик, ласково приобняв одного пилота, свернул тому шею. И второму тоже. А самолет летел себе на автопилоте, потому что автопилот железный, ему все равно. Заказчик вышел из кабины, отправился в хвост лайнера, спустился в грузовой отсек, надел парашют и выпрыгнул из самолета. Никто этого не заметил. Только лайнер слегка мотнул из-за сорванного люка. Но самолет все равно продолжал себе лететь, и турбины гудели, и ром бродил в жилах, веселяя, поднимая настроение. И так на автопилоте самолет долетел до аэропорта, но проскочил его и полетел над океаном. Летел так еще час, пока в баках не кончился керосин, после чего двигатели заглохли, все и разом. И наступила тишина, жуткая, гробовая, и пассажиры все поняли и ломанулись в кабину, где в своих креслах сидели пилоты, со свернутыми шеями и долларами в руках. Самолет пролетел по инерции еще пару минут, планируя с плавным снижением. Но без керосина самолеты не летают, они тяжелее воздуха, и лайнер стал крениться, клевать носом и сорвался в штопор. И последний километр пролетел очень быстро, потому что вертикально вниз. Он врезался в воду. Пассажиры вылетели со своих мест, и голову от удара отрывались от тел, летая, как футбольные мячи и железо разбитого фузеляжа же, резало и кромсало их тела на куски. Это была легкая смерть, которую они, возможно, не заслужили. Погибли все. Все, кто так счастливо спасся в недавних перестрелках, уверовав в свою счастливую звезду и предполагая жить почти вечно. Только кто-то предполагает, а кто-то располагает. Тот человек, который всех на этот корабль, фу, лайнер, вместе собрал. Минус сто. Что там в остатке? Ничего в остатке. Ноль. Тогда расчет закончен со всеми. Открытый ноутбук ежедневный, как зубы почистить просмотр новостей. Надо быть в курсе, что же происходит в регионе, в стране, в мире. Листаем, читаем. Эй, что такое? Ежегодный отчет ВОЗ вроде не зачем, но почему-то хочется взглянуть. Открываем, смотрим. Количество заболевших по странам и континентам, выздоровевших и умерших от разных причин – сердечных хворей, злокачественных новообразований, гриппа и от несчастных случаев. Ну-ка, ну-ка, интересно. Потому что тема знакомая. Так, что там? Читаем. В текущем году наметилась неожиданная тенденция на снижение смертности от несчастных случаев в мире. В среднем на 17,5%. Причем в Америке и Европе эти цифры еще выше 23 -26 – 23-26% соответственно. Это можно объяснить серьезной работой, проведенной ВОЗ и местными госслужбами среди населения, а также повышением уровня безопасности жилищ, улучшением работы коммунальных служб, ужесточением правил дорожного движения и ростом самосознания горожан. К сожалению, в странах Азии и Африки статистика заметно хуже. Молодцы госслужбы, коммунальщики и ВОЗ. Низкий поклон им всем. 17%? Это сколько они народа сберегли, если проценты в живые души перевести? Это же... Лан, проехали. Что там новенького? По региону?